Глава 4. 5 апреля 1978 года. Не успела заняться робкая серая заря, как птица в кронах деревьев четырежды громко вскрикнула, возвещая скорый расцвет. Кэтрин слушала восходящие и нисходящие ноты. Те напомнили ей о фортепианных этюдах, которые она играла дома, На зов первой птицы откликнулась вторая, чуть вдалеке, потом ещё одна. Через несколько минут шумный птичий хор затянул свою нестройную песнь. Кэтрин прислушалась, надеясь различить знакомые птичьи голоса. Те, что пели в их саду на Хорнтон-стрит или в кенсингтонских садах, где они часто гуляли с родителями и братьями воскресным утром, Но все голоса были незнакомыми. В этом хоре не было дроздов и трупиалов, не было лазоревок, не слышались даже крики шумных грачей, которые пугали её в детстве. В кромешной тьме постепенно начали просматриваться земляные стены и испещрённый камушками потолок. Томми крепко спал, как дома в своей комнате с жёлтыми обоями и тёплым одеялом. Морис прошептала Кэтрин и в страхе добавила. «Мо, проснись!» Потянувшись через Томми, она нащупала тень, которая оказалась головой Мориса. Тот застонал и перевернулся. «Не трогай меня!» «Как нога?» «Очень болит!» «Дождь кончился. Я выйду наружу, посмотрю!» «Давай!» Кэтрин развернулась в тесном пространстве и поползла к выходу. Ползти было больно. Особенно болели ребра, но также плечо и колено. С потолка падали комья земли и застревали в волосах. Она моргала и отплёвывалась. Когда у неё, наконец, получилось выпрямиться, она вышла на открытый участок, спотыкаясь на онемевших ногах. Пожалела, что потеряла очки прерывисто дыша, прищурилась и попыталась оглядеться. Ей казалось, что она увела Томми и Мориса далеко от реки, но та по-прежнему была совсем рядом. Низкие свинцовые облака нависли над верхушками деревьев. За её спиной до самой земляной стены тянулся лес. Шагая среди камней, она подошла к воде, стараясь не смотреть на машину. Утёс, с которого они упали, высился над противоположным берегом. Отвесная стена тянулась вверх и вниз по течению, насколько хватало глаз. По влажной чёрной каменной стенке стекали водопады. Тут и там росли пучки растений. Наверх подняться было невозможно. Стоило Кэтрин остановиться, и её тут же окружил рой маленьких тёмных мошек. Она замахала руками, хлопнула по запястью и отпрянула, увидев на руке мазню из стел насекомых вперемешку с собственной кровью. Вытерла руку рукавом и почесала. «Кэтрин! Кэтрин!» У входа в пещеру на коленях стоял Моррис. Кэтрин к нему подошла. «Я здесь?» «Не бросай меня там! Помоги!» Она нашла ветку ту самую, на которую Моррис вчера опирался. Даже с посохом брату было тяжело двигаться. Она разрешила ему на себя опереться, хотя ребра вспыхнули от боли. Через некоторое время она поняла, что больше не может его поддерживать и помогла ему опуститься на бревно, наполовину вросшее в землю. Моррис сел и вытянул перед собой раненую ногу. Он в отчаянии озирался. Его лицо посерело, под глазами залегли круги. Кэтрин слышала его хриплые вдохи, царапавшие горло и дребезжавшие во рту, прежде чем вырваться наружу сквозь потрескавшиеся губы. Он отмахивался от насекомых. «Хочешь пить?» Брат кивнул. Она подошла к реке, но ёмкости для воды не было, и она набрала воду в ладони. Вернувшись к Моррису, влила ему в рот оставшуюся в ладонях воду. Он облизнул губы, его язык побелел. «Ещё хочу». «Я принесу ещё». В этот раз удалось донести ещё меньше. «Я помогу тебе подойти к реке». Морис покачал головой. «Нет, нога очень болит». «Где?» «Внизу. Голень». Кэтрин села на корточки и посмотрела, но у него были такие грязные штаны, что она толком не разобрала, что перед ней — грязь или кровь. «Не трожь!» Она попыталась приподнять низ брюк пальцем. «Надо посмотреть!» «Нет, скоро кто-нибудь придёт за нами!» Он взглянул на верхушку утёса в облаках. «Дай посмотреть, Мо!» «Нет!» «За нами придут и отведут меня к врачу». Моррис озирался по сторонам, будто ждал, что из-за деревьев вот-вот появятся полицейские или машина скорой помощи. Она подёргала его за джинсы. «Хватит». «Расстегни ремень». «Нет». «Я должна осмотреть ногу. Мо, пожалуйста». Он затряс головой, но потом повиновался. «Только не трогай». Пообещай, что не будешь трогать. — Ладно. — Обещаешь? — Да, обещаю. А ты лучше сядь на землю. Морис потихоньку сполз с бревна и сел на землю, прислонившись спиной к посеревшему от влаги дереву. Он, не глядя, расшнуровал второй ботинок, помог сестре расстегнуть пряжку на ремне, а потом, немного стесняясь, расстегнул пуговицу и молнию на джинсах. Взглянул на облака, часто и прерывисто задышал, надувая щёки. Джинсы спустил всего до колен, и было уже очень больно. «Погоди». Несмотря на холод, его лоб и переносицу покрыло испарина. Руки дрожали. Кэтрин ждала, пока он приготовится, отмахиваясь от насекомых и хлопая себя по ногам. «Давай», — скомандовал он. Хорошо, что Моррис не смотрел, когда она, наконец, стянула с него джинсы. Нога от стопы до колена покрылась пятнами разных оттенков красного, синего и лилого-жёлтого. Стопа так распухла, что перестала быть похожей на стопу. Кожа натянулась, как на переспелой сливе, которая вот-вот лопнет. Стоит лишь слегка на неё надавить. «Сломана?» — спросил он. «Не могу понять». Моррис посмотрел вниз, и Кэтрин услышала, как он застонал. Быстро отвернулся, и его вырвало фонтаном. Соседние камни забрызгало рвотой. От этого запаха её саму затошнило, желудок сжался, и она вынуждена была отойти. Упёршись руками в колени, она закашлялась. «Прости», — тихо проговорил морис «Ничего страшного». Наконец она приготовилась снова к нему подойти, стараясь не смотреть на лужи рвоты на земле. Дышала ртом. «Меня бы тоже стошнило», — сказала она. «А меня и стошнило, помнишь, вчера в машине?» «Правда?» «Да, не помнишь?» «Нет». Рядом, нарушая тишину, шумела река. Наконец Моррис заговорил. «В багажнике есть аптечка», — Кэтрин почувствовала себя глупо. «Почему она сама не догадалась? Папа же доставал аптечку, когда Томми порезал палец в день отъезда из Веллингтона?» «Попробую её достать», — сказала она. «Давай, иди», — сказал Морис, как будто она спрашивала его разрешение. «Сперва проверю, как там Томми». «Ладно». Она подошла ко входу в пещеру и вгляделась в темноту. «Томми!» — позвала она тихо, чтобы он не испугался. «Томми, ты спишь?» В сумраке за корнями что-то зашуршало, и вылез брат. Он был весь в грязи и ищурился от яркого света. «С тобой всё в порядке?» Он не ответил. Кэтрин помогла ему встать, отряхнула грязь с одежды, но он вздрогнул и отпрянул. «Так-то лучше», — соврала она. Томми исполнилось семь лет. Для своего возраста он был крупным мальчиком. Отец часто говорил, что он вырастет и станет похож на его старшего брата, дядю Артура, бородатого здоровяка, который жил в Шотландии, преподавал в университете и курил трубку. Дядя Артур не нравился Кэтрин. Он никогда не улыбался и пах табачным дымом. Ей не хотелось, чтобы Томми вырос и стал на него похож. «В чём дело, Томми? Посмотри на меня!» Его лицо было пустым, и ей стало не по себе. Вдобавок расширился его правый зрачок, и из-за чёрного стало почти не видно серо-зелёные радужки. Она взяла его за плечо. Он поёжился. «Стой смирно, хочу посмотреть. В чём дело? Смотри на меня!» Она заметила в его волосах с правой стороны запёкшуюся кровь и осторожно коснулась этого места. Томми замычал и резко ударил её по лицу. «Нет, Томми, нет!» От шока слёзы брызнули из глаз. Томми никогда её не бил. Ни разу, даже когда был маленьким... «Он всегда был таким тихоней...» Чтобы он больше её не бил, Кэтрин схватила его двумя руками и стала держать. Он заметался и издал ужасный гнусавый вой. Чем дольше она его держала, тем громче он выл. Этот звук так её встревожил, что она отпустила брата. Томми тут же затих, выскользнул из рук и направился к лужице воды — одной из многих среди камней на мелководье, сел на корточке и уставился в воду. «С Томми что-то не так», — сказала Кэтрин, вернувшись к Моррису. Тот сидел, накрыв ноги джинсами, и смотрел на брата стеклянными глазами. «Выглядит нормально». «Он не говорит. И на голове кровь». Она коснулась волос, показывая, где именно. «Зато он ходит». Думаю, в аварии он ударился головой. «С ним будет всё в порядке». «Откуда ты знаешь?» Вместо ответа Морис дважды хлопнул себя по запястью. «Что это за мошки?» Кэтрин тоже прихлопнула парочку. «Не знаю. Я видела их в первый день вместе для пикника у реки, но там их было намного меньше. Часунчики. Откуда ты знаешь, как они называются?» «Я их так назвал». Морис почесал здоровую ногу, словно желая доказать, что название оправдано. Кэтрин не стала спорить. Она достала одеяло из норы. Морис укрыл им ноги, стараясь укутаться как можно лучше. «Пойду взгляну на машину», — сказала Кэтрин. «И попробую найти аптечку. Присматривай за Томми. Боюсь, как бы он в лес не ушёл». Ладно. Но как только сестра ушла, Морис натянул одеяло на голову, улёгся и закрыл глаза. За ночь машина сместилась. Поток отодвинул её от берега, она частично перекатилась на крышу и переместилась на глубину, над водой остались лишь три колеса. Багажник слегка приоткрылся, но щель была слишком маленькой, Внутрь Кэтрин заглянуть не могла. Она дошла до конца каменистой насыпи. Дождь прекратился несколько часов назад, и ей показалось, что уровень воды в реке чуть уменьшился. Она больше не слышала перестук камушков на дне. Если повезёт, дойдёт до машины вброд. Разделась до майки и трусов и аккуратно сложила одежду маленькой стопкой подальше от воды — чтобы её не смыло. Подумала, надела ботинки на босые ноги и осторожно ступила в воду. Холодная вода ужалила, ноги оказались в ледяных тисках. Она нащупала дно. Вода доходила до середины бедра. Придерживаясь одной рукой за камень, она колебалась. Течение оказалось сильнее, чем она думала. Поток захлёстывал её бёдра целиком, Она отпустила камень и шагнула вперёд. Балансируя с вытянутыми руками, нащупала дно сначала одной ногой, потом другой. Один шаг, второй, как акробат на натянутой проволоке. Сделав третий шаг, она неожиданно угодила в яму и её чуть не сбила с ног течением, наклонилась вперёд и чудом удержала равновесие. До машины оставалась ещё половина пути. «Не смогу. Ничего не выйдет», — она повернула к берегу. Кэтрин уже оделась и вдруг увидела совсем рядом у берега тёмно-синее пятно. Отцовский чемодан. Если бы он лежал немного дальше, без очков она бы его не заметила. С радостным скриком она бросилась вперёд, боясь, что его унесёт течением. Но на месте обнаружила, что чемодан крепко застрял в корнях деревьев, и освободить его оказалось не так-то просто. У ручки виднелись отцовские инициалы. Кэтрин оттащила чемодан на берег, перекидывая через камни. Часть пути несла, часть волокла за собой. Рёбра болели при каждом движении. Она провозилась долго, Часто останавливалась, но, наконец, добралась до Морриса. «Смотри, что я нашла!» Брат высунул лицо из-под одеяла. «А где аптечка?» «Не знаю». Она села на корточки и потянула за мокрые кожаные ремешки. «В багажнике смотрела?» «Да», — соврала она. «Прямо в багажник заглянула?» «Наверное, она уплыла». «Ничего страшного, мы порвём одежду и сделаем бинты». Моррис раздражённо заворчал. «Такая зелёная коробочка. Точно не видела?» «Да знаю я, не видела», — громко ответила она и добавила. «Может, папа её в машину переложил после того, как достал? Может, она под сиденьем?» Она расстегнула второй ремешок и подняла крышку чемодана. Дети наклонились и стали рассматривать, что внутри. Рубашки и галстуки, пара ботинок. Кэтрин смутилась, увидев папины белые трусы. «Всё мокрое», — заметил Моррис и откинулся на бревно. «На солнце высохнет, зато сегодня ночью не замёрзнем». «Сегодня ночью?» Моррис взглянул на неё с таким видом, будто она говорила чепуху. «Нас до вечера кто-нибудь найдёт. Там на дороге должны быть следы, сломанные ветки и...» Он пытался подобрать нужное слово. «Следы. Заглянут за край обрыва и увидят нас». Он снова взглянул вверх на утёс, словно оттуда на них смотрело встревоженное лицо водителя грузовика. «А что, если нас сегодня не найдут?» — спросила Кэтрин. «Найдут». Раздражённо ответил Морис: Скоро кто-нибудь придёт, нас должны найти. Морис говорил так уверенно, но Кэтрин знала, что он мог ошибаться. Она достала из чемодана папины вещи и разложила сушиться на камнях: четыре рубашки, трое брюк, два шерстяных свитера, один тонкий, другой толще, пять пар чёрных носков. Лишь достав все вещи из чемодана, она обнаружила самое ценное. В уголке лежала упаковка солодового печенья, не промокшее благодаря целлофановой обёртке. «Смотри!» — окликнула она Мориса Она аккуратно надорвала пакетик с одного края, сделав дырочку как можно меньше. Потом в пакетик можно будет собирать речную воду. Разделила 12 печеней на троих — и аккуратно сложила на плоском камне. Протянула Моррису его долю. Он тут же умял две штуки. «Не ешь всё сразу! Нам бы оставить на потом!» Он обиженно взглянул на неё, но есть больше не стал, и положил печенье рядом на бревно. Потом потянулся в карман и достал пять мятных конфеток, которые мама купила им два дня назад. «Откуда они у тебя?» «Сохранил. Можешь взять одну, если хочешь». Он протянул ей конфеты на ладони. Кэтрин взяла две. «Отдам Томми», — сказала она. Томми потерял интерес к луже и теперь с тем же сосредоточением разглядывал листья на ветке. Те медленно колыхались на ветру. «В чём дело, Томми? Что там?» Он не взглянул на неё, но снова замычал, когда она коснулась его плеча. «Смотри, что я принесла!» Пришлось помахать печеньем прямо у брата перед носом, чтобы тот оторвался от созерцания листьев. Он выхватил у неё печенье и съел его даже быстрее, чем Морис, разбросав повсюду крошки. Хорошо, что она не отдала ему все четыре. Он бы умял их одним махом. Конфета исчезла так же быстро. Когда еды не осталось, Томми ушёл. Морис снова залез под одеяло с головой. Кэтрин села рядом с ним на бревно и медленно съела свои два печенья. Ей немного полегчало. Часунчики меньше донимали, когда она шевелилась, поэтому она стала поправлять папину одежду на камнях. Случайно разложила его нарядные тёмно-синие брюки и рубашку так, что вместе те напоминали пугало. Под брюками она поставила единственную пару обуви, которая нашлась в чемодане. Выходные коричневые кожаные туфли. «Моррис», — тихо проговорила она. Он откликнулся из-под одеяла. «Чего?» «Машина перевернулась. Она лежит на спине». «На крыше». «Мо». «Чего?» Голос у него был сердитый. «Думаю...» «Они умерли, когда машина упала». «Да!» — он сбросил одеяло. Гнев исказил его испачканное грязью лицо. Оно всё перекосилось. «Конечно, они умерли! Какая же ты дура! Они оба умерли! Умерли!» Он принялся тереть рукой глаза. Ей показалось, что если она подойдёт ближе, он может её ударить. Она попятилась, встала под скалой лицом к деревьям, заплакала и плакала очень долго.